Ольга Дмитриева. Рождение Средневековья. Островной вариант. Рассуждая о рождении средневековой европейской цивилизации, историки нередко впадают в грех чрезмерного упрощения, видя ее истоки в столкновении и последующем синтезе Преимущественно двух элементов – римского и варварского германского. Такое противопоставление римляне германцы исключает третий элемент, который, тем не менее, существовал. Речь идет о кельтах, населявших многие области, завоеванные римлянами. Тот факт, что они были ассимилированы в покоренных провинциях, не должен привести нас к заблуждению, к недооценке подлинного вклада кельтских народов в развитии материальной и духовной культуры. Историки еще даже не пришли к окончательному выводу о том, кто же были лучшими земледельцами, римляне или кельты, кто у кого позаимствовал колесный плуг, символ прогресса в сельском хозяйстве древности. Кельты были, по-видимому, лучшими металлургами Европы, прекрасными ювелирами, строителями дорог. Они изобрели мыло, наконец. Их духовная культура и после завоевания римлянами продолжала подспудно развиваться и, неожиданно, оказавшись востребованной, пережила невиданные взлеты как в эпоху раннего Средневековья, так и в его классический период. Это уже достаточное основание, чтобы обратить взор к той области Европы, в которой кельтскому элементу было суждено дольше всего оставаться самостоятельными, и проследить, как шел здесь синтез не двух и даже не трех, а множества этносов, к Британии. Британия. Континент отрезан или все-таки нет? Британские острова в древности были настоящим горнилом, в которое постоянно поступал все новый и новый человеческий материал, переплавлявшийся в некую амальгаму, давшую в конце концов основу современной британской нации. Первым ее элементом стали племена иберийцев, которые мигрировали сюда с Приднеиского полуострова в III тысячелетии до новой эры, продвигаясь по морю вдоль западного Атлантического побережья Европы. Мы ничего не знаем о языке этих народов, осевших среди меловых холмов и равнин Солсбери. Они оставили после себя дороги и Книлт, и дорогу Пилигрима, каменные святилища и длинные погребальные курганы. Во втором тысячелетии до Новой Эры родственные им племена альпийской группы заселили восточную Англию в долине Темзы. Перекрестком и центром той цивилизации, которая сложилась в Британии до прихода кельтов, стал Уилтшир, поражающий древними мегалитическими сооружениями, наиболее известное из которых – Стоунхендж, двойное кольцо из гигантских, неизвестно кем, поставленных скал. Следующим этническим элементом, обосновавшимся в Британии – стали кельты. В первом тысячелетии до новой эры масса кельтских племен и народов широко расселилась по Европе – во Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Польше, Чехии, Италии, Испании, Греции. В Британию они вторгались несколькими волнами. Первыми около VII века до новой эры были гелы, заселившие северо-восток острова и Шотландию в V веке до новой эры бриты освоившие юго запад страны и активно смешивавшиеся с иберийцами они и дали название острову наконец последними с континента переселились белги около сотого года до новой эры в то время как британские острова заселяли и обживали все новые племена народы считавшиеся цивилизованными греки и римляне почти не имели сведений об этих областях, находившихся по их представлениям на самом краю Земли. Она видела с им плоским диском, плывущим в Мировом океане. Впрочем, грек Пифей, живший в VI веке до Новой эры, утверждал, что побывал в Британии и исходил ее всю пешком. Он якобы видел собственными глазами и расположенный к северу от нее остров фулу последние существующих в океане. Местность, где нет земли, моря или воздуха, а вместо них смесь всего этого, похожая на морское, легкое, где земля, море и вообще все висит в воздухе, и эта масса служит как бы связью всего мира. Его рассказы, доверяя им или сомневаясь, переписывали другие греческие географы и историки. Страбон, знаменитый географ I века до новой эры, подытоживая заочную научную полемику о землях, которых никто не видел, вынес Британии весьма суровый приговор. «Для целей правительственных не может быть никакой пользы от знания подобных стран и их обитателей, даже если бы эти острова и были заселены» то все-таки они не могут быть для нас не вредными, не полезными, потому что сообщение с ними невозможно. Фантастические представления о британских островах бытовали в Европе еще очень долго. Даже в VI веке византийский историк Прокопий Кисарийский всерьез утверждал, что эта земля кишит змеями, служит прибежищем для душ умерших. Римляне и Бриты. Первая встреча. Первым из римлян, кто, наконец, вступил на землю Британии и оставил достоверные свидетельства о ней, основанные на личных впечатлениях, стал Гай Юлий Цезарь. Пытаясь покорить в Галлии местные кельтские племена, он обнаружил, что противник получает поддержку из лежащей за проливами и остающейся терра-инкогнито Британии в 55 году до новой эры Цезарь снарядил туда экспедицию, призванную стать разведкой боем. Перед римлянами, приблизившимся к берегу, открылось захватывающее и грозное зрелище. Среди свинцовых волн холодного моря вздымались белые меловые утесы, а на их вершинах пришельцев встречали ряды колесниц и полуобнаженные воины устрашающего вида, вооруженные мечами и копьями. Их кожа отливалась синевой и была испещрена татуировками. Бриты натирали тело растительной краской голубого оттенка. Полагают, что само название «брит» восходит к слову «бридан» — «голубой». Они оказались достойными противниками, и великий полководец, Воздал должное их стойкости и в особенности неподражаемому искусству сражаться на колесницах. Первые победы над варварами-британцами дали Цезарю с огромным трудом. К тому же бури потрепали его корабли, продовольствия не хватало, и римляне покинули негостепринный остров, чтобы вернуться через год подготовленными к затяжной кампании. На этот раз Цезарь привел с собой пять легионов на восьмистах кораблях, мобилизовав частные и торговые суда. Во втором походе, продвинувшись вглубь острова, легионеры столкнулись с британскими крепостями, укрепленными валами, глубокими рвами и деревянными чистоколами с коварными ловушками на речных переправах. Бриты вонзали в берег под водой остроконечные колья, на которые напарывалась форсирующая реки вражеская конница. Ранее враждовавшие между собой кельтские народы сплотились перед лицом общей угрозы, и, быть может, единственным осязаемым результатом этого похода стали четвертая и пятая книги записок о Гальской войне Цезаря, посвященные нравам и обычаям жителей Британии. Островитяне-варвары оказались хорошими скотоводами, а жители Центральной и Восточной Британии – и земледельцами. Их города располагались на возвышенностях, давая окрестному населению защиту за валами и чистоколами в случае опасности. Укрепление строили в технике так называемой «гальской стены», общей для кельтских народов Европы, обитавших в областях и лесом. Из деревянных бревен сооружался каркас арматура. Промежутки засыпали землей, камнями и щебнем. Просторные жилища бритов, выстроенные на тесаных досках, с круглыми куполообразными крышами, крытыми соломой, стояли в селениях довольно кучно. В центре дома располагался очаг, и дым от него выходил через круглые отверстия в центре крыши. На перекрестье балок над очагом подвешивался большой котел для приготовления пищи. Обстановку дома составляли в основном шкуры, брошенные на земляной пол, на которых и сидели, и спали, а единственным украшением интерьера служила деревянная резьба на столбах-опорах. Неудивительно, что быт местных жителей показался римлянам убогим, а сами они – дикими. В отличие от континентальных варваров-германцев, бриты брили все тело, оставляя лишь усы и длинные шевелюры, которые укладывали в причудливые прически, раскрашивая пряди волос в разные цвета. Их вообще отличало пристрастие к многоцветью и ярким краскам. Пёстрые кельтские ткани, полосатые, с броскими узорами, со временем очаруют римлян и станут предметом экспорта с британских островов, давая казне огромные пошлины. Бриты страстно любили украшения, в особенности шейные гривны, браслеты и кольца. Золото, серебро, бронза украшали их оружие, нашивались в виде бляшек и подвесок на одежду и пояса. Их повседневный костюм состоял из льняной или шерстяной рубахи, перехваченной вышитым поясом, штанов и плаща, скрепленного заколкой, кожаных башмаков или полотняной обуви с кожаными подошвами. Подобно римской тоге, служившей знаком свободного статуса и достоинства человека, почетным одеянием бритов был просторный плащ драпировавшиеся пятю складками. У родственных бритам кельтских племен Шотландии и Ирландии отличительной чертой племенной аристократии была голоногость, не ношение штанов, которые заменяло некое подобие фартука, эволюционировавшее позднее в знаменитую шотландскую юбку-килт. Неизвестно, существовал ли в древности подобный обычай на территории, собственно, Англии, и если существовал, то по каким причинам не прижился. Своеобразное эстетическое чувство заставляло кельтов-британцев украшать лица не только татуировками, но применительно к обстоятельствам, накладывать красочные узоры на щеки и лоб. Одна раскраска предназначалась для поры влюбленности и сватовства, другая – для боевого похода. К прочим странностям бритов римляне отнесли их рацион, поглощая в избытке говядину, свинину, молочные продукты, хлеб. Они совершенно не ели мясо зайцев, кур и гусей, которых, тем не менее, держали для забавы. Немногое, что сообщал Цезарь об общественном укладе бритов, позволяет говорить об уже далеко зашедшем разложении племенного строя. Он выделял аристократию вождей и королей, слой профессиональных жрецов-друидов и остальной народ, не упоминая о тех элементах народной демократии, которые отмечал у них Страбон. Общее собрание племени, на котором каждый свободный, бывал выслушан. Жрецы-друиды Особый интерес римских авторов возбудила каста жрецов-друидов, игравших в жизни кельтского общества огромную роль. Их первой и главной функцией была жреческая – выполнение религиозных обрядов, магических ритуалов и жертвоприношений, гадания о судьбах племени и истолкование предзнаменований. Кельтские боги требовали человеческих жертв. В угоду им друиды брали пленников, а за неимением таковых – из своих соплеменников, и убивали их из лука, распинали в храмах, или сжигали, оплетая ветвями деревьев, в своеобразных зеленых корзинах. Гадали как на внутренностях убитых, так и по характеру конвульсий и кровотечения, поражая их ударом меча в спину. Среди друидов встречались и женщины. Однажды римский отряд наткнулся на забрызганную кровью пещеру, в которой старухи-жрицы в белых одеждах с развивающимися волосами готовились перерезать горло пленнику над огромным сосудом. Помимо религиозных ритуалов, друиды были обличены судебными и политическими функциями. Последние состояли в избрании истинного короля, который обеспечил бы племени процветание и победы на поле брани. Король у кельтов – считался сакральной фигурой, наделенной магическими способностями, и друидом предстояло тщательно подготовить условия для испытания претендентов. Порой тем предстояло сразиться друг с другом, порой промчаться на колесницах между валунами, которые должны были сомкнуться и не пропустить незаконного претендента или, напротив, под будущим истинным королем должен был запеть магический камень. Организация чудесного воли и свыше несомненно требовала от друидов большой изобретательности и технических ухищрений. Не менее важной их задачей было воспитание юношества, в частности, подготовка себе подобных, передача им и сохранение научных знаний и религиозных тайн. Обучение у друидов было длительным и многоступенчатым. В течение первых семи лет из одаренных юношей готовили бардов, владевших поэтическим даром, навыками композиции и декламации. Еще через семь лет, овладев особым тайным языком, философскими и правовыми знаниями, они становились ватами. Ваты уже могли служить предсказателями. Страбон называл их исполнителями священодействий и знатоками природы. Наконец, третий семилетний цикл позволял им назваться собственно друидами, владеющими всеми тайнами религии, магии и естественных наук. Отныне их призванием и постоянным занятием было, согласно Страбону, изучение физической природы и нравственной философии. Сам характер их обучения был весьма необычным. Таинство наук друиды не вверяли письменам, а передавали из изустно, при этом в поэтической форме. Отсюда такое их внимание к стихосложению как необходимому профессиональному навыку. Для занятий друиды уводили юношей в священный дубравы и там беседовали с ними, по мнению Цезаря, о светилах их движений, величий мира и земли, о тайнах природы и власти бессмертных богов. Жрецы-наставники прибегали также к излюбленному ими методу вопросов-ответов и загадок поэтических, метафорических, развивающих образное мышление. Как правило, ответ на вопрос учителя предполагал поиск родственных или, напротив, разнородных явлений и понятий, подходящих под общее определение. Например, какие три вещи без языка, но дают знания? Ответ – глаз, ум, буква. Позднее эти древние кельтские упражнения, обостряющие ум и поэтическое видение мира, станут основой преподавания в раннесредневековой Европе, перенесенные на континент монахами, выходцами из Британии. Они переживут века в виде знаменитых ирландских триад и будут вдохновлять современных поэтов кельтского происхождения и в наши дни нередко обращающихся к этой литературной форме. Британских жрецов высоко чтили в остальном кельтском мире. Страбон утверждал, что именно острова считались колыбелью друитской науки, которая была оттуда перенесена в Галлию и, чтобы основательнее с ней познакомиться, отправляются туда для ее изучения. Верования и религиозные представления бриттов. Их нелегко реконструировать. После краткого знакомства с ними, Цезарь считал, что они почитают лишь природные стихии – солнце, огонь и луну, то есть те только силы, которые они видят собственными глазами. Об остальных богах они даже и не слышали. Он, безусловно, ошибался. Но восстановить пантеон островных богов трудно из-за малочисленности письменных памятников. Кельтологам приходится оперировать на археологический материал и поздние источники эпические песни, сохранившиеся в основном не в Англии, а в Ирландии. И они неизбежно сталкиваются с проблемой, как выделить из множества общекельтских божеств тех, чьи культы были распространены именно в Британии. Их насчитывается около сорока, но имена большинства нам неизвестны. Есть основания полагать, что здесь как и на континенте, поклонялись богу Тараннису, Крамовежцу, которого римляне уподобляли своему Юпитеру. Другой кельтский бог Тафтатис вызывал у них ассоциацию с Меркурием, а грозный Езус, любивший человеческие жертвы, с Марсом. Почитали бритый и богиню-воительницу Белиссаму и покровительствовавшего искусством и всядским знанием Бела. благожелательным и добрым божеством считался дагда, обладатель магического котла, в котором кипело и никогда не иссекала мясо. а самым необычным обликом был наделен бог подземного мира Сернунос, Он же покровитель охоты, который символизировал собой одновременно и охотника и его добычу, поэтому изображался в виде человека, с ветвистми рогами на голове многие кельтские племена европы поклонялись лугу, который поначалу выступал как бог плодородия и добрых урожаев, а со временем превратился в покровителя самых разнообразных ремесел и искусств. Он был и кузнецом и плотником и музыкантом и врачевателем и чародеем в одном лице. В британии луг также пользовался популярностью С его именем, в частности, связывают топоним «Лондон» – название современной столицы страны, покровителем которой он считался. Среди археологических находок в Британии встречаются изображения весьма причудливых божеств. одной из них – триада так называемых «матрон», изображавшихся в виде трех женщин – молодой, зрелой и старой. Подобно римским паркам – Они ведали линии человеческой жизни и символизировали, соответственно, рождение, жизнь и смерть. Находят также статуэтки трехглавых собак, безымянных спаренных башков. Кельты Британии обожествляли многих животных, полагая, что в них могут перевоплощаться божества и герои. В эпосе герои часто сходятся для поединка, превратившись в могучих быков. Наиболее почитаемыми среди животных были бык, кабан и лошадь. Птиц, рыб и кошек также считали одушевленными предметами, духами-хранителями тех мест, где они обитали. Одушевление окружающей природы, свойственное кельтам, было частью их удивительно поэтичной картины мира. В могучих деревьях они видели живые существа, и верили, что в них вселяются души, богов и предков. Отсюда поклонение священным рощам, особенно дубравам и орешнику. Почитали кельты-британцы и водную стихию, веря, что каждый источник – река или озеро – имеет своего духа, которому приносили безобидные жертвы в виде маленьких глиняных статуэток. Прихотливая фантазия кельтов населяла окружающий мир веселыми сонмами маленьких духов, эльфов и фей, кружащихся в лунных лучах. Из островного фольклора они перекочевали в легенды и сказки, благополучно дожив до наших дней. Не менее интересны кельтские воззрения на природу человеческой души и ее судьбы в реальном и потустороннем мире. В отличие от многих народов, они верили не только в бессмертие души, но и в возможность ее переселения из одного существа в другое, в животное или растение. Ученые усматривают здесь очевидную связь с философскими идеями, распространенными в Индии, по которой кельты странствовали весьма отдаленном прошлом на их долгом историческом пути в Европу. Эти связи прослеживаются также в астрономических представлениях кельтов и древних индийцев, их календаре, в сходстве положения друидов и браминов и многое другое. Представления о бессмертии души и райских островах избавляла бритов от страха смерти. Их заботило лишь, что она должна быть славной. Доблестному воину подобало с честью погибнуть в бою. Культ храбрости и воинской силы породил у островных кельтов весьма необычное для прочих народов почитание человеческой головы. Голову поверженного врага они считали средоточием его силы, ловкости и удачи, и ее следовало отсечь и привести домой. Вера в магическую силу слова вызывала в жизни специфические формы творчества. Барды и профессиональные певцы, филиды, слагали песни, которые, по их представлению, могли нанести урон врагу, исцелить раненых, усыпить все вокруг и так далее. Перед сражением они запевали воинские гимны, поднимающие боевой дух. В мирное время При дворах бритских королей певцы исполняли эпические и длиннейшие генеалогические поэмы, славящие предков и героев племени. Можно ли назвать этот мир Кельтской Британии варварским? Если да, то лишь с большой долей условности. Но, думаю, вернее воздать должное этому самоценному кельтскому миру и его культуре образной и поэтической картине мира, обширным естественно-научным знанием кельтов, развитым формам литературного и музыкального творчества, высоким навыкам в военном деле, строительстве и фортификации. 12-й диоцез Римской империи Подлинное же завоевание Британии продолжилось в 43-м году во время похода императора Клавдия, который, не встретив серьезного сопротивления кельтского населения, за несколько дней продвинулся до Темзы и, оставив своих полководцев продолжать наступление, поспешил в Рим, чтобы с великой пышностью отпраздновать свой триумф. Памятную доску, посвященную этому событию, вернее, ее уцелевший фрагмент, и по сей день можно видеть на Капитолийском холме. Британия стала очередной, и последней провинцией, завоеванной Римом, двенадцатым м диоцезом империи. Неудачное знакомство с северными народами как кельтского, так и не кельтского происхождения, калидонцами, скоттами, пиктами, заставило римлян выстроить оборонительные линии против них, перерезавшие остров в наиболее узких местах, знаменитые валы императоров Адриана и Антониана пия За этими стенами, сложенными из огромных валунов и сторожевыми башнями, заканчивалась Римская Британия, и начинался мир непокоренных, враждебно настроенных племен, которые, как волны, накатывали на стены и периодически вынуждали римлян оставлять эти рубежи и отходить к югу. Завоеванная римлянами последней и первое ими оставленная Британия менее всего подверглась романизации. Несмотря на введение новой административной системы, кельтские племенные королевства сохранили свой прежний уклад жизни, традиционную иерархию власти и древнее право. Короли и вожди бритов заключали союзнические договоры с завоевателями, и вмешательство последних в их жизнь ограничивалось сбором податей. Это позволяет историкам говорить о торжестве кельтского континуитета на Британских островах. Тем не менее, 400 лет римского присутствия не прошли бесследно. В Британии возникли многочисленные очаги римской цивилизации, оплотом которой была так называемая Британия Прима. Наиболее освоенный район Центральной и Юго-Восточной Англии. Ее житница, поставлявшая Риму пшеницу, скот, шкуры, металлы. Здесь в первую очередь возникали военные лагеря, вокруг которых позднее разрастались города и виллы, типично римские сельские поместья. Освоение неплодородных и суровых северо-западных территорий шло по-другому. Здесь ставили форты, заградительные валы и размещали гарнизоны, несущие караульную службу. В Британии были постоянно расквартированы три легиона – около 40 тысяч человек. В Эбураке, Йорке, Дэвид Честере, Иске, Карлеоне. Как и повсюду, куда приходили римские солдаты, они распахивали землю вокруг своих идеально спланированных лагерей сеяли пшеницу и рожь, считается, что именно они завезли эти культуры в Британию, осушали болота, вырубали леса и прокладывали прямые, как стрелы, вымощенные камнем дороги. По истечении 25-летнего срока службы легионерам разрешалось селиться на собственных землях и брать в жены местных женщин. Так постепенно начинал формироваться слой романа британского населения. Укрепленные лагеря быстро обрастали поселениями торговцев и ремесленников, обслуживающих римлян. Крупнейшими романизированными центрами Британии были Лондиниум, Лондон, Веруламиум, Сент-Олбанс, Эбурак, Йорк, Линкольн, Колчестер, Дорчестер. На римское происхождение городов Указывают многие топонимы. Нередко в названиях населенных пунктов содержится элемент «каструм» – «лагерь». Например, «честер», «уинчестер», «манчестер», «ланкастер» и так далее Или «коин», «колония», «линкольн». Именно города стали пунктами ускоренной романизации и проводниками римской культуры. Синтез двух столь отличных друг от друга цивилизаций стал реальностью в пределах городских стен, где закладывались римские площади-форумы, возводились публичные сооружения, храмы, театры и общественные бани, термы, украшенные великолепными мозаиками, без которых жизнь римлянина была немыслима ни в одной из отдаленных провинций». Римляне принесли с собой на Британские острова поклонение олимпийским богам, мистерии Диониса, а также сравнительно новые и для самой империи культы Изиды и Митры, жертвенники и храмы которых находят археологи. Они же познакомили местных жителей с идеями раннего христианства. Бритская элита и горожане кельты довольно быстро стали приобщаться к новому стилю жизни, перенимая язык, манеры, моды, облачаясь в туники и тоги. Они привыкали к римскому времяпрепровождению, посещая театры и наблюдая за маневрами легионеров и потешными боями, в которых римские солдаты разыгрывали схватки греков с амазонками. Привлечение на свою сторону местного населения и его приручение было сознательной политикой наиболее дальновидных наместников и полководцев. Одним из них был Агрикола, который, по словам истории Катацида, настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов. Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать свободным наукам, причем природную одаренность британцев ценил больше рвения галлов. И те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так, продолжает Тацит, мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они перестрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалась ими неискушенными и простодушными образованностью и просвещенностью. Выросшие под крылом империи поколения романизированных бриттов считали себя не варварами, но гражданами, полноправными членами римского мира, единой цивилизации, утвердившейся на огромных пространствах Европы, Азии и Африки. Римский этнический элемент, обосновавшийся в Британии, оставил глубокий след в ее языке. Около 800 терминов современного английского восходят к латыни. Заимствованная терминология также указывает на сферы, в которых синтез римской и кельтской традиций шел наиболее интенсивно. Прежде всего, это слова, относящиеся к различным проявлениям городской жизни, и обозначающие элементы застройки – стена, улица, вал, ворота и так далее Военное дело, административное управление, торговля, календарь – вот другие сферы и явления, меняющиеся на глазах жизни, для которых у кельтов не нашлось собственных слов, и им пришлось воспользоваться латинскими. Бриты немало взяли у римлян, и в области высокого сельского хозяйства, усвоив новые культуры, более совершенную систему землепользования, колесный плуг, двигатель в виде водяного колеса, а также терминологию, относящуюся к управлению сельской виллой. Однако, несмотря на безусловный синтез культур, кельтский элемент не был поглощен и не растворился в римском. Рим покорил Британию в эпоху упадка своего могущества, и когда этот ослабевший колосс рухнул под ударами варваров-германцев, бритые, предоставленные сами себе, получили возможность недолгого независимого существования, прежде чем на острове объявились очередные завоеватели, которые частично уничтожили и вытеснили их, а частично ассимилировали. Лишь малые островки прекрасного и причудливого кельтского мира уцелели на окраинах Британии, но и этого оказалось довольно, чтобы спустя несколько веков он сумел возродиться и необыкновенно обогатить общую сокровищницу культуры средневековой христианской Европы.